Так давно-давно Ты помнишь это время золотое И было нам тогда не все равно Что вместе мы с тобой настолько двое Я был тогда женат, а ты была одна Любил тебя любовью неземною И вот давно я муж, тебе ты мне жена И до сих пор мы счастливы с тобою Красивая, красивая, красивая Ты девочка, жена моя, любимая Любовь моя земная, долгожданная Всегда любимая, всегда желанная Красивая, красивая, красивая Бочка шина моя, любимая, Ты нежная, И Богом ты созданная, Всегда любимая, Всегда желанная. Родная с каждым днём сильней И время пусть бежит неумолимо Но остаётся в суете прошедших дней Любовь и счастье наши неделимо Пусть Бог нам даст совместных долгих лет И дочке нашей счастья и успеха И только в жизни, да, ни слова нет не будет горя слез, лишь радость смеха Красивая, красивая, красивая Ты девочка, жена моя любимая Любовь моя земная, долгожданная Всегда любимая, всегда желанная Красивая, красивая, красивая Ты девочка, жена моя любимая Ты нежная и Богом ты созданная Всегда любимая, всегда желанная Молю лишь об одном всегда Чтоб счастливы мы долго были вместе Чтоб стороной обходила нас беда Чтоб не было ране ни в жени лести У счастья и любви нам полный дом И чтобы горе не терзало душу Чтоб были с дочкой счастливы втроем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 Ты девочка, жена моя любимая. любимая Ты нежная и Богом ты созданная Всегда любимая, всегда желанная